«Я нашел убийцу», — сдержанно отвечал судья Ди. «Он признался, и я приговорил его к смерти». «Ваша сестра отомщена. Это все, что вам следует знать». Быстрым, как молния движение, Мо выхватил из-за пазухи длинный нож. Мгновенно приставил его к горлу судьи, он прошипел. «Говори, или я убью тебя! Это я должен был рассчитаться с убийцей сестры! А ты кто такой, а?» Судья Ди засунул руки в рукава Глядя на Мо сверкающими глазами, он медленно сказал «Я представляю закон, Мо Я тот, кто взял на себя отмещение И добавил голосом, который вдруг прозвучал неимоверно устало И мне за это отвечать» Он закрыл глаза и снова прислонился к стене головой Мо в ярости взирал на бледное, бесстрастное лицо судьи Ди. Его огромная ладонь сжала рукоятку ножа с такой силой, что побелели пальцы. На лбу у него блестели капли пота. Он дышал тяжело и с присвистом. Тао -гань напряженно следил за рукой Мо. Затем Мо отвел в сторону горящей ненавистью взгляд. Угрюмо взглянул на Тао -ганя. Он снова спрятал нож за пазухой и вдруг сказал... Тогда больше мне здесь нечего делать. Он тяжело и неуверенно зашагал к лестнице. Через некоторое время судья Ди открыл глаза и сказал, Тао Гань, забудь все, что я тебе говорил о Суньмине и его преступлениях. Будем держаться версии, что это настоятель и госпожа Пао издевались над теми тремя девушками, которых потом убили, и что это они мучили маленькую Кан.» Сунь погиб в результате несчастного случая. У него осталось трое сыновей, и мы не должны бездумно портить жизнь другим людям. Они сами делают слишком много такого, чтобы испортить себе жизнь. Еще долго судья и его помощник сидели рядом, молча слушая пение, которое доносилось снизу из храма под ритмичные удары деревянного гонга. Монахи у гроба настоятеля все еще возносили молитвы за его душу. Судья Ди различал слова монотонного припева. «Умереть значит вернуться домой. Возвращение человека в отчий дом — это капли, которые снова вернулись в реку, большую реку» что течет вечно. Наконец судья Ди поднялся на ноги и сказал, а теперь иди в хранилище и сделай так, чтобы секретный замок не могли открыть. В потайной комнате находится статуя обнаженной женщины, а я намерен запретить установку подобных статуй в галереях. Эта потайная комната больше никогда никого не будет искушать и подвигать на совершение грязных злодейств. Встретимся после завтрака. Он дошел с Тауганем до первого окна в коридоре, где до этого оставил плащ Суньмина как доказательство несчастного случая. Таугань двинулся дальше, а судья широко распахнул ставни. Внизу уже стихло. Неожиданно в пространстве между двумя зданиями промелькнула темная тень, за ней другая. Это живущие в горах грифы обнаружили добычу. Судяди возвратился к площадке и спустился в храм. Выйдя наружу из ворот храма, он посмотрел вверх. Красные лучи рассвета прочертили серое небо. Он спустился по широким ступеням, затем направился к входу в восточное крыло. Проходя мимо высоких ворот, которые перекрывали колодец между восточным крылом и зданием, он внезапно замер на месте. Он увидел руку, которая держалась за верхнюю балку ворот окровавленными сломанными пальцами. Суде показалось, что Сунь повис по другую сторону ворот последние безумные попытки спастись, но гриф резко спустился, подхватил искалеченную руку и улетел с ней в горы. Еле переставляя ноги, судья поднимался на третий ярус. Каждый шаг причинял боль его спине. Ему приходилось отдыхать на каждой площадке. Когда, наконец, он постучал в дверь своих покоев, его шатало. Прихожей служанки уже раздували в жаровне, собираясь готовить завтрак. Войдя в спальню, судья обнаружил, что все три жены уже встали. Занавеси на окнах были еще опущены, и в легком сумраке комната казалась теплой и уютной. Его первая жена сидела с обнаженной грудью за туалетным столиком, а две другие, все еще в ночных платьях, помогали ей укладывать волосы. Судья Ди тяжело уселся за маленький чайный столик, он снял шапку, размотал повязку и ощупал шишку. Когда он снова осторожно надел шапку, третья жена, изучающе посмотрела на него и встревоженно спросила. «Надеюсь, моя повязка помогла вам?» «Самым серьезным образом». «С чувством», — сказал судья. «Я так и знала», — радостно произнесла она. Передавая супругу чашку чая, она добавила, «Сейчас подниму занавеси и открою ставни. Надеюсь, буря улеглась». Медленно попивая чай, судья Ди следил за грациозными движениями своей первой жены. А она расчесывала длинные волосы, внимательно всматриваясь в круглое зеркало из полированного серебра, которое вторая жена держала перед ней. Судья провел рукой по глазам. В этой уютной мирной обстановке ужасы прошедшей ночи показались ему кошмарным сном. Наконец, первая жена последний раз провела гребнем по волосам и поблагодарила вторую, которая ей помогала. Накинув на плечи красной одежды, она подошла к чайному столику и пожелала судье доброго утра. Увидев его осунувшееся лицо, она воскликнула «Вы так плохо выглядите! Что вы делали всю ночь? Я видела, вы входили...» на минутку, чтобы что-то взять, и скоро бы с лекарствами, что-нибудь случилось. Заболел один человек, уклончиво отвечал судья, и нам понадобились кое-какие снадобья. Потом еще возникли кое-какие дела, которыми нужно было заняться, но сейчас все в порядке. Вы не должны были расхаживать всю ночь, тем более с вашей простудой. С упреком проговорила женщина. Ладно, сейчас я быстро приготовлю для вас большой котел горячего риса, и вам полегчает. Подойдя к открытому окну, она выглянула наружу и живо воскликнула. Дорога назад, Ханьюань, будет приятной, кажется. Сегодня замечательная погода. Послесловием. Судья Ди, историческое лицо, жил в период 630 по 700 год. В начале своей карьеры он служил членом судебной управы в различных провинциях страны и заработал репутацию искусного детектива. Позднее, после того, как он был назначен ко двору, он проявил себя блестящим государственным деятелем, оказавшим большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику империи Тан. Однако описанные здесь события полностью вымышлены, хотя многие их детали навеяны оригинальными древними китайскими источниками. В частности, описание зрачка кошки, использованного как улика, заимствовано мною из истории, рассказанной об ученом Суне и актрисе Уиньян Сю. У него был старый рисунок кошки, сидящей среди пионов, и он заметил, что должно быть этот рисунок выполнен в полдень, потому что цветы поникли от жары, а зрачки у кошки превратились в щелки. Китайцы исповедуют три религии – конпуцианство, даосизм и буддизм. Последний проник из Индии в первом веке. Поскольку древние китайские детективные истории были написаны в основном конфуцианскими учеными, эта литература демонстрирует ярко выраженную приверженность авторов к конфуцианству, деталь которую я использовал в своих рассказах о «Судье Ди». Описание ценностей и идеалов конфуцианства и даосизма настоящей повести построена на сведениях из подлинных китайских текстов. Роберт Ван Гулик.